10. Космический ландшафт Журнал Scientific American недавно опубликовал интервью с Нобелевским лауреатом по физике Стивеном Вайнбергом, где он предположил, что Вселенная, которую мы воспринимаем посредством своих органов чувств и с помощью самых высокоточных приборов обнаружения, не является единственной существующей. Преимущественно мы бьемся над вопросами, которые считаем основополагающими. Например, какова масса частиц, какие существуют разновидности сил или по какой причине у нас три пространственных измерения и одно временное. А ведь есть вероятность, что они не относятся к фундаментальным, а обусловлены средой. Судя по всему, Вселенная куда обширнее, чем мы воображали, и куда больше, чем область, порожденная большим взрывом. Больше того, что мы видим вокруг себя. Про какое куда больше, говорит Вайнберг. Пожалуй, станет понятнее, если продолжить читать фрагменты его интервью. Возможно, существуют части Вселенной, здесь слово «часть» может иметь разные значения. С другими качествами, в которых то, что мы привыкли называть законами природы, будет отличаться и где даже отношения пространства и времени будут другими. Эта идея стала настойчиво звучать в самых высоких академических кругах. Леонард Саскинд, один из отцов-основателей теории струн, в 2003 году ввел термин «ландшафт», который сегодня прочно вошел в профессиональный язык астрономов и космологов. Слово «ландшафт» обозначает математическое пространство, которое представляет все возможные среды, допускаемые теорией. Каждая среда обладает своими собственными физическими законами – исключительным набором элементарных частиц и фундаментальных констант. Некоторые из этих сред подобны нашей, отличаясь лишь в деталях. Например, одни тоже могут располагать электронами, кварками и всеми известными нам элементарными частицами, но иметь силу притяжения в тысячи миллионов раз сильнее. В других гравитация совпадает с нашей, зато электроны тяжелее атомных ядер. В-третьих же, всё устроено так, как у нас — за исключением огромной отталкивающей силы, так называемой космологической постоянной, разрывающей галактики, молекулы и атомы. Даже пространственно-временной континуум, многомерная рама, внутри которой разворачиваются все природные явления, свойственные этой конкретной Вселенной, может оказаться разным. Трехмерность пространства тоже не является незыблемой, есть области ландшафта с мирами, насчитывающими 4, 5, 6 и больше измерений. В конечном итоге Саскинд приходит к удивительному заключению. Узкая парадигма XX века, в которой одна Вселенная, существующая уже 10 миллиардов лет, насчитывающая 10 миллиардов световых лет в диаметре и управляемая уникальным набором физических законов, уступает место чему-то несравнимо более значительному — готовому разродиться массой новых возможностей. Наша Вселенная, судя по всему, лишь одна из крохотных частей колоссального мегаверсума. Мысль о том, что реальность поделена на сектора, не нова. Она выражается в многочисленных разнообразных формах. Например, один из самых известных критериев разделения — масштаб. В этом случае мир состоит из трех разных частей, пусть и расположенных в одном и том же пространстве область бесконечно большого, бесконечно малого и та, где разворачивается наша жизнь как человеческих существ, область визуального, тактильного, то есть нашего привычного окружения. Все они принадлежат одной и той же Вселенной, что доступно нашим телескопам, микроскопам и органам наших чувств. Но есть и другой критерий разделения, который, скорее всего, нельзя так легко найти в научных книгах. Он имеет отношение к вероятности существования других типов реальности, состоящих из фундаментальных частиц, отличных от тех, что использовались при создании знакомой нам Вселенной. Такая галактика проявила бы иные типы взаимодействия сил, либо она демонстрировала бы варианты наших собственных фундаментальных законов, слегка измененных или еще неизвестных нам подобная Вселенная имела бы свои особенные проявления, совершенно специфические, немыслимые для ученых нашего времени. По словам знаменитого физика Макса Тегмарка, одного из тех, кто с большим пылом продвигал концепцию существования параллельных реальностей, эти миры вовсе не являются лишь порождением ничем не занятого разума. Это не просто фантазия, а прямое следствие космологических наблюдений. Материальный невидимый мозг находится в постоянной коммуникации с момента рождения и до той минуты, когда наступит смерть первого. Параллельные миры, Вселенные или реальности, можно назвать как угодно, могут быть представлены в иерархическом порядке от самых простых до самых сложных. От Вселенных, расположенных в одном и том же времени и пространстве, до реальностей, существующих в других измерениях, или, возможно, в других частях. Под другой частью понимается нечто очень труднообъяснимое словами нашего языка. И только, пожалуй, математика поможет нам приблизиться к пониманию этой концепции. Некоторые из этих миров настолько невероятны, что кажется, будто они сошли со страниц научно-фантастического романа. Другие относятся к симулированным реальностям, которые порождены разумом, стоящим на более высокой ступени эволюционного развития чей уровень технологического прогресса несравнимо превышает наш, а какие-то миры, еще более фееричные, могли бы поместиться у нас в кармане. Однако в наших поисках вероятных реальностей можно было бы остановиться на соседней, не такой экзотической, на Вселенной, которая находится в тесном контакте с нашей. Именно этот тип Вселенной мы ищем, чтобы дать недвусмысленное подтверждение нашему первоначальному тезису, выдвинутому в книге существование нефизического мозга, состоящего из иной материи, нежели материальной. Этот мозг должен находиться в отдельной, но смежной реальности. И, конечно, согласно нашей теории, информация должна перемещаться из одной сферы реальности в другую. Таким образом, два мозга находятся в постоянной коммуникации с момента рождения и до той минуты, когда тот из них, что является материальным, прекратит свою деятельность — Мы предполагаем, что невидимый мозг синхронизирован со своим физическим напарником. В момент смерти этот нематериальный дубликат высвобождается, обретает полную автономию, располагая разумом и сознанием, что руководили материальным мозгом. Каким бы невероятным ни казалось это допущение, оно вполне возможно. Теперь давайте рассмотрим некоторые из классов Вселенных, что могли бы существовать в соответствии с математическими моделями, основанными на самых последних исследованиях как в квантовой механике, так и в современной космологии. Двойники на расстоянии в 42 миллиарда световых лет. Альтернативная реальность не находится ни в другом времени, ни в другом пространстве, как это обычно происходит в большинстве научно-фантастических рассказов. Она разворачивается в том же пространстве на временном континууме, где живем мы но при этом она так от нас далека, что мы никогда не сможем ее обнаружить. Рассматриваемая модель основывается на идее, что пространство способно к бесконечному расширению. В безграничном пространстве все возможные типы реальности материализуются и многократно дублируются. Наша Вселенная похожа на остров посреди океана, полного подобных островов. Некоторые из них окажутся необитаемыми и совершенно безжизненными. Другие, возможно, содержат физические структуры, но не населены жизнью в том виде, в котором мы ее понимаем. А некоторые дают приют разумным созданиям вроде вас или меня. Поэтому есть вероятность встретить среду, очень похожую на нашу, и даже точную версию вас в ней. Знаете, как далеко можно встретить ваше другое «я»? Иллюстрацию вселенной первого типа можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Согласно подсчетам нашей Вселенной, около 14 миллиардов лет. Это значит, что с момента Большого взрыва свет шел 14 миллиардов лет. Отсюда можно заключить, что видимая Вселенная в диаметре имеет размер около 14 миллиардов световых лет. Следует прибавить еще несколько миллиардов световых лет на эффект расширяющейся Вселенной. Причиной этого любопытного феномена, а Вселенная увеличивается с куда большей скоростью, чем мы думали, служит странная отталкивающая сила, которую назвали темной энергией. Это означает, что доступное наблюдением область сильно превышает 14 миллиардов световых лет, достигая порядка 42 миллиардов световых лет по самым приблизительным подсчетам. Это называется космологический горизонт. Так на каком расстоянии находится ваш ближайший клон в нашей Вселенной? Больше, чем в 42 миллиарда световых лет от кресла, в котором вы сейчас сидите. Конечно, ваш двойник, находящийся так далеко, не будет иметь с вашим текущим «я» ничего общего. Между вами невозможно никакая коммуникация. Каждая «я» действует совершенно независимо друг от друга. В мультивселенной с подобными характеристиками любая из индивидуальных вселенных управлялась бы известными нам законами природы, Но первоначальные условия каждой из этих сред были бы разными. В свете такой безнадежной перспективы лучше продолжим поиск альтернативы для нашей модели разума. Внутри пузырька Теория вечной хаотической инфляции открыла еще одну интересную вероятность пузырьковой Вселенной. Эта теория предполагает, что пространство постоянно расширяется, растягивается, но некоторые области остановились в росте и сформировались в виде мешочков, похожих на пузыри. Таких пузырей бесчетное количество. каждый из них — своя изолированная Вселенная, вроде нашей. Пузыри друг от друга не зависят. Вселенные, согласно этой модели, полностью разобщены. Квантовые флуктуации приводят к тому, что каждый пузырь обладает свойствами, которые делают его уникальным. В квантовой теории поля это явление иногда описывается как появление и исчезновение двух или более виртуальных частиц. Примечание редактора. В одном пузыре качество его фундаментальных компонентов и так называемые физические константы покажут одни значения, а в других те же самые элементы продемонстрируют иные величины. Вселенные, состоящие из разных фундаментальных частиц и отличающиеся физическими константами, будут управляться законами природы, которые не обязательно будут совпадать во всех пузырьковых Вселенных. Иллюстрацию Вселенной второго типа можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Квантовые Вселенные Этот тип Вселенных зародился в современную нам эпоху в рамках физики высоких энергий. Модель, известная как «многомировая интерпретация квантовой механики», была предложена в середине 50-х годов прошлого века американским физиком и математиком Хью Эвереттом в процессе работы над докторской диссертацией в Университете Принстона. Идея упирается в измерение и нелегка для осмысления. Однако я попытаюсь вкратце ее изложить. Но для начала необходимо разобраться с понятием «суперпозиция состояний». Суперпозиция — феномен, впервые описанный квантовой физикой, которые относится к способности системы частиц, обладать одновременно несколькими значениями одного и того же наблюдаемого свойства. Например, фундаментальная частица, такая как электрон или фотон, в суперпозиции может находиться в разных состояниях, в одно и то же время иметь разную скорость, положение и спин. Но когда наблюдатель в своей лаборатории, расположенной в классической области реальности, осуществляет измерение, то в итоге видит лишь один возможный сценарий. Другими словами, он получает только один результат, а не их совокупность, которую представляет суперпозиция разных состояний наблюдаемой системы или частиц. Это означает, что лишь одна из возможных альтернатив сохранится и будет измерена наблюдателем с помощью инструментов его лаборатории. Попробую объяснить еще проще, приведя пример из повседневной жизни. Представьте себе квантовый кубик с шестью гранями. Он находится в суперпозиции шести возможных состояний, но когда вы его бросите, получите лишь один вариант из шести. Что же в этом случае происходит с остальными опциями? Согласно модели, предложенной Эвереттом финальным результатом, будет суперпозиция альтернативных состояний, копия каждого из вариантов. И эти другие варианты материализуются в параллельных реальностях. Всякий из таких миров будет развиваться так, как будто других исходов и не было. Наблюдатели, расположенные в каждой из вероятных реальностей, находятся в полном неведении относительно существования других миров и других исследователей, родившихся в момент проведения измерения. Таким образом, параллельные вселенные квантовой механики не локализованы в обычном пространстве или в каком-то из его дополнительных измерений. Они просто находятся в других местах. Иллюстрацию вселенной третьего типа можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Как бы фантастически ни звучала эта концепция, за последние годы многомировая интерпретация получила мощную научную поддержку и приобрела огромную популярность. В июле 2007 года отмечалась 50-летняя годовщина гипотезы эверета, в честь чего был проведен конгресс в Оксфордском университете. Событие удостоилось места на обложке Nature, самого влиятельного научного журнала в мире. Возможно, Эверетт из какой-нибудь другой реальности наблюдал за тем, что происходило в течение последних лет вследствие выдвинутого им предположения, и, несомненно, был очень доволен случившимся. Математические вселенные Если верить Тегмарку, все математические структуры реализуются также и в физическом виде. В материальной Вселенной не существует того, чего нельзя было бы выразить математически. Ведь есть вероятность, что она имеет математическую природу. В подобном типе Вселенных возможно всё. Любые альтернативы доступны. Здесь могут варьироваться не только начальные условия, тип частиц, свойства, характеризующие их, и фундаментальные физические постоянные, но и сами законы природы могут оказаться разными. Такие миры нелегко визуализировать — Для этого придется выразить их через абстрактные символы в виде математических структур, представляющих физические законы этой конкретной уникальной Вселенной. Иллюстрацию Вселенной 4 -го. типа можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Выбранный тип параллельно Вселенной. Итак, какая из всех рассмотренных нами Вселенных лучше всего подходит для объяснения модели — которую я пытаюсь предложить. Другими словами, если существует система обработки информации отличная от физического мозга, в каком типе альтернативной реальности они располагаются. Кандидат должен отвечать двум требованиям. Во-первых, необходимо наличие потока информации, курсирующего между разными сферами вовлечённых миров. Нужно, чтобы информация была способна переходить из одной вселенной в другую. Например, болезнь Альцгеймера уничтожила бы всю жизнь, если бы существовал лишь один биологический мозг по мере разрушения путей прохождения информации и отмирания клеток, отвечающих за ее хранение, что происходит в результате накопления в нервной ткани патологических белков. Все воспоминания безвозвратно стираются, а личность разрушается окончательно и бесповоротно. Но катастрофа не затронет процессоры и хранилища данных, которые расположены в параллельной Вселенной. Это такая же функция резервного копирования, которой мы ежедневно пользуемся для того, чтобы избежать потери информации на наших компьютерах. Природа, являющаяся самым талантливым изобретателем, не могла не найти решение подобной проблемы. В этом случае избыток протеинов в путях передачи и извлечения информации биологического мозга хотя разрушает физический опор дальнейшего ущерба не наносит, поскольку данные, представленные воспоминаниями и жизненным опытом этого индивидуализированного сознания, находятся в безопасности благодаря аналогу дополнительного резервного копирования. Сохранив информацию вместе с программами, составляющими софтв или разум, мы без всяких сомнений изберегаем личность, которая больше не подвергается разрушительному влиянию болезни. Давайте теперь посмотрим, что могло происходить с другой стороны. Должна существовать какая-то форма коммуникации между невидимым мозгом, располагающимся там, и нашей физической реальностью, находящейся здесь. Слушатель, наверное, уже понял мою позицию, заключающуюся в том, что наша жизнь не уникальна и что рождаемся мы уже с некоторым количеством накопленной информации то есть несем с собой предыдущую личность, которую начали развивать намного раньше. Каналы коммуникации, частично открытые между реальностями, позволяют некоторую утечку памяти, той, которая относится к нашим способностям и талантам, приобретенным ранее, включая наши прежние предпочтения и отвращения. Конечно, поток не полон, и не получится вспомнить, кем вы были раньше, но воспоминания о дарованиях, Умениях, вкусах и неприятиях никуда не пропадают. Эта часть сохраняется и возвращается в биологический мозг с первым вдохом, который делает наше новое тело. Надеюсь, вы не относитесь к тем, кто считает, что склонности, таланты и предпочтения передаются по наследству. В ином случае стоит освежить свои знания генетики и хорошенько пересмотреть те вещи, которые наследуются от родителей. Гены лишь кодируют белки а белки организуются для того, чтобы создать используемый вами физический носитель. Таланты, способности, предпочтения куда ближе к терминам информации и программного обеспечения, чем к физической структуре, служащей нам поддержкой. Следовательно, не стоит забывать, информация и программы неравнозначны физическому носителю, что используется ими для своего выражения и представления. Вероятно, в альтернативной Вселенной существует двойник вашего «я». Вторым требованием к альтернативной Вселенной является уникальность фундаментальных частиц сил взаимодействия и законов природы. Эти частицы и взаимодействия и законы привели бы к созданию простых и сложных структур вроде тех, которые мы наблюдаем в нашей реальности. Конечно, есть одно отличие. Пусть информация та же, ведет она себя по-другому. Это полностью соответствует наблюдениям тех, кто испытал сны наяву, чувствовал, как покидает собственное тело и переживал околосмертный опыт благодаря продвинутым техникам медитации. Мы рождаемся уже с некоторым количеством накопленной информации, то есть несем с собой предыдущую личность, которую начали развивать намного раньше. Несмотря на то, что информация, полученная во время подобных переживаний, Одинаково. Поведение ее компонентов отличается. Резюме. В последние годы среди ученых распространилась мысль о том, что видимая нам Вселенная не является уникальной. Эта идея известна под разными именами. Космический ландшафт, мультивселенная, альтернативные меры Некоторые из этих Вселенных могут находиться в такой же физической реальности, но в миллиардах километров от нашей. Другие, возможно, расположены в крохотных пузырьках, областях пространства, которые не сумели расшириться. Третья группа относится к вселенным квантовой механике, где каждая возможность получает развитие, отличное от той, что конкретизировалась в нашей материальной вселенной. Четвертая группа состоит из математических вселенных. Несомненно, существуют и другие варианты голографические Вселенные, мир-бран, карманные Вселенные и искусственные параллельные Вселенные — это лишь самые известные типы альтернативных миров, популяризованных физиками, которые работали над этими моделями. Если невидимый мозг существует, то он должен располагаться в альтернативной реальности. Открытие темной материи, обнаруженной благодаря гравитационному влиянию, которое ее компоненты оказывают на видимую материю, говорит нам о том, что прямо здесь, а не в 42 миллионах световых лет от Земли, находится параллельный мир. Есть другая Вселенная, которая находится непосредственно здесь, рядом с нашей.